иначе начнутся вынужденные посадки с заглохшими моторами. Трудно садиться на вынужденную посадку вне аэродрома, а ещё труднее, когда заглохнет мотор. Наверняка авария или катастрофа. Всё время смотрел на землю, на карту взглянул бы некогда, но и без карты знал, что впереди город Иман. Северные Имана, долина реки Уссури сильно сужается, горы вплотную подходят к железной дороге. Там почти нетронутая тайга до самого Хабаровска. Ни о какой посадке и речи быть не может. Где же выход? Неужели катастрофа? Вот тебе и безаварийная летная работа эскадрильи в течение ряда лет. Как мы гордились этим. Тревожно, тяжко на душе. Ну вот увидел небольшую деревню, клочки пахот на земле. Мое внимание привлекло гречишное поле шириной метров 40 и длиной не больше 100 м. Для нормального пробега самолёта Р-5 при посадке нужно метров 400. Тормозов у самолёта нет, но если уменьшить посадочную скорость до минимума, тогда сократится длина пробега. Однако меньше скорости, на которой самолёт подходит к земле, можно только до определённого предела. От искусства лётчика зависит подвести самолёт к земле на минимальной близкой к эволютивной скорости, но не меньшей, иначе самолёт упадёт, потеряв управление. Лётчик Приходько и другие молодые пилоты уверенно сажали самолёты на аэродром длиной в полкилометра, но заставить их первый раз в жизни посадить самолёт на полоску в 5 раз меньшую, кажется, невозможно. Но выбора не было. Надо сесть и умудриться не разбить самолёты на этом малюсеньком гречишном поле. Иду на посадку в Ансьон. Куда? Не понял Воронцов. Вон там, указал на полоску гречихи. Приготовься. Есть приготовиться. Опять оставил четвёрку R5 на высоте 400 м, а сам по логаи спиралью пошёл на снижение. Уточнил направление ветра по дыму из домов деревни. Ветер был южный и довольно сильный. Решил садиться с встречным ветром, он мой союзник. Несколько раз прицеливаюсь, пролетел над площадкой. На северной границе площадки увидел высокий кустарник, метры 4 высотой, а на южной сочную траву. Признаков заболоченности не обнаружил. А подстановка критическая, на грани трагедии. А мне вдруг в голову пришла шутка, которую частенько вспоминали наши лётчики и техники в минуты перекора возле вкопанные в землю бочки с водой для курков. Здесь обычно любители шуток держали банчок, угощая служителей анекдотами, остротами, новостями. Именно здесь и говорили в адрес летчиков, попавших в тяжелую аварийную ситуацию при посадке, такую фразу. «Взлететь взлетел, а если жить хочет, то и сядет». Вот в таком незавидном положении пришлось побывать и мне. Но это положение во много крат осложнялось тем, что за мной летело четверо молодых летчиков. Разбиться с лед новым грех большой, но тут, как говорят, человек сам расплатился за свою ошибку, а поставить на грань гибели ещё четыре экипажа это уже слишком. И, видимо, сознание, повышенной и чрезвычайной ответственности подхлестнуло мою волю, мобилизовало внутренние силы на поиски выхода. И он, тяжёлый, рискованный, нашёлся. В голове быстро созрел план посадки. С минимальной скоростью на высоте 1-2 метров подвести самолет к кустам, убрать обороты двигателя, врезаться в кусты, которые должны немного погасить скорость, и дальше использовать для пробега всю длину гречневого поля. Пахоты и гречихы также должны тормозить самолет. В конце пробега следует развернуться влево, чтобы освободить аэродром для посадки ведомых. Только бы не скапотировать. Трудно описать секунды, ушедшие на эту необычную посадку. Запомнилось только, что ни страх, ни сомнения меня не терзали. Все мои духовные и физические силы были сконцентрированы на этой труднейшей посадке. Как и задумал, подлетел к кустам на минимальной скорости. В полсотни метров от кустов выключил мотор. Самолет с небольшим parachutingом спонервал в кусты и, продравшись через них, в трёхточечном положении побежал по полю, подминая колёсами цветущую гречиху. Скорость самолёта заметно тормозилась,